Глава двадцать первая. Лилиана. «Конечно, твой брат живет в чертовом замке», — бормочу я, вылезая из автомобиля. После перелета на восточное побережье мы сразу поехали в Гринвич, где располагается семейное поместье Кингах. Я не особый фанат самолетов, но я готова поменять свое мнение после частного рейса с самой настоящей кроватью к тому же теперь я пополнила ряды клуба миля над землей николас протягивает мне руку как настоящий джентльмен и ухмыляется в отличие от лос-анджелеса в нью-йорке вечером довольно прохладно эта свежесть кажется целебной после удушающей калифорнийской жары оглядываю трехэтажный особняк поистине королевских размеров с открытыми балконами и присвистываю Территория гигантская. Здесь спокойно поместится футбольное поле. Не представляю, сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе купить и содержать такой дом. Кажется, ты сэкономил на своем доме. Говорю Нику, продолжая рассматривать поместье. У них есть даже чертов домик для гостей. Или все деньги ушли на этот дворец? К нам подбегает прислуга и забирает все вещи. Николас кладет руку на мою поясницу, поглаживает мою спину большим пальцем и подталкивает к входу. «Особняк купил наш отец», — объясняет Ник. «Он считал, что мы всегда будем жить здесь. Это мой настоящий дом и всегда им останется. Но для одного человека он слишком большой. Так что я вполне доволен своим маленьким домом в Лос-Анджелесе». Фыркнув, перевожу взгляд на Ника. «Маленьким!» «Серьезно?» — качаю головой я. Дама-правительница по имени Елена открывает нам дверь, пропуская внутрь и приветливо улыбаясь. Она кажется милой женщиной. Когда мы переступаем порог особняка, моя челюсть вновь падает. Каждая деталь интерьера четко продумана. В доме много натуральных материалов, светлых и теплых оттенков. Главная лестница сделана из красного дерева. В гостиной справа виднеется огромный и мягкий ковер. Есть камины, много шкафов с книгами. Но самое милое — это разбросанные игрушки. Где-то лежит плюшевый единорог, а где-то — набор игрушечной посуды для чаепития. Несмотря на свои неприличные размеры, в доме царит уют. Едва осмотревшись, Ты понимаешь, что здесь живет счастливая крепкая семья. Лилиана, услышав свое имя, поворачиваюсь в сторону, как мне сказали, столовой, и вижу Роса. Он, как и всегда, выглядит безупречным. Его волосы слегка влажные. Крепкое тело скрывает рубашка пола и льняные брюки, идеально сидящие на его мускулистых бедрах. Рос подходит к нам и сдержанно обнимает меня. Рад снова с тобой увидеться. Он переводит взгляд на Николаса, и его глаза теплеют. Братские объятия намного крепче и чувственнее. Мое сердце заходится при виде такой любви. Кинги остаются семьей, находясь в сотнях милях друг от друга. Их потери не разрушили связь между братьями, и это прекрасно. «Надеюсь, вы хорошо долетели», — немного формально говорит Росс. Комната Ника готова для вас обоих. Вы можете принять душ, если хотите. На красивых губах Роса появляется понимающая ухмылка. Николас тоже замечает ее и, пробурчав что-то, закатывает глаза. Рос, кажется, становится более расслабленным и с весельем в голосе добавляет. Ужин скоро будет подан. Отлично, я бы не отказалась от души и свежей одежды. Отвечаю я, продолжая прижиматься к Николасу. «Ваши дети и жена присоединятся к нам?» Словно по команде из двери ведущей на задний двор, выбегают двое детей. Мальчик-подросток и девочка лет пяти. Они заразительные и весело смеются, играя в догонялки. Дети не очень похожи между собой. У девочки светлые длинные локоны и милые щечки. Она, наверное, самый красивый ребенок, которого я когда-либо видела. Черты мальчика же более угловатые, а волосы темно-каштановые. Девочка одета в балетную пачку, что ничуть не мешает ей рассекать гостиную со скоростью света. Но все же ноги подростка длиннее. Мальчик обегает диван, маневрируя, и когда девочка на секунду путается, ловит ее. И поднимает на руки, загружив в воздухе. «Я выиграл!» — заявляет мальчик, подхватив малышку за талию. Его улыбка чертовски очаровательна, когда он смотрит на, как я предполагаю, сестру. Хотя в досье не было ни слова про сына Росса. «Так что сегодня я выбираю мультфильм!» Девочка надувает губки, обхватывает его шею и не по-детски тяжело вздыхает. «Оли, а как же новая серия принцесс-героев?» Ее нижняя губа слегка подрагивает, я едва сдерживаю улыбку. Судя по рассказам Ника, это и есть Марселла. «Я так хотела ее посмотреть!» Оли думает секунду и сдается. «Хорошо, хитрюшка. Принцессы-герои ждут нас». Хмыкнув, мы втроем переглядываемся. Девочка знает, как заставить мужчин слушать себя. «Эй, хулиганы, у нас гости!» Улыбаясь, зовет детей Рос. Оливер, неся Марселу на руках, подходит к нам. Она вытягивает шею, чтобы рассмотреть меня. Но, едва заметив Ника, она начинает брыкаться, чтобы брат отпустил ее. Оливер ставит ее на ноги, и Марсела бежит к дяде. никола ловит малышку, и кружит так же, как минуту назад ее брат. Мои губы расплываются, когда я вижу любовь, которая окружает эту девочку. Ее обожают, и это прекрасно. Оливер подходит к Росу, и тот треплет его по волосам и приобнимает за плечи, не обделяя вниманием. «Лилиана, этого молодого мужчину зовут Оливер», представляет рост детей. «Он — младший брат моей жены». К сожалению, он покинет нас, так как скоро ему предстоит блистать на Бродвее. «Ого! Это невероятно!» — восклицаю я, и Оливер смущенно прижимается к названному отцу. Стоило догадаться, для сына его жены он слишком взрослый. Насколько понимаю, она старше меня всего на два года. Мне почему-то кажется, что Рос сделал это уточнение специально для меня, Сомневаюсь, что в обычной жизни он относится к нему не как к сыну. Оливер протягивает мне руку, как настоящий джентльмен, и улыбается. На его щеках появляются милые ямочки. «Очень приятно, мэм», — говорит Оливер. «Просто лили прошу». Пожимаю его руку в ответ. Марселла с Николасом беспрестанно о чем-то перешептываются. Роса одергивает ее пачку и заправляет светлые локоны, выбившиеся из хвостика из-за забега. «А это маленькая принцесса Марселла!» Его глаза наполняются безумной отцовской любовью. Марселла наклоняет голову и очаровательно улыбается. «Ты такая красивая, Лили!» Мечтательно вздыхает она. Но вдруг ее брови взлетают к волосам, и она спрашивает. «Секундочку, тебя зовут как цветок?» Мы все заливаемся смехом. Протягиваю руку и аккуратно глажу ее по маленькой ладони. «Да, как цветок, малышка», — улыбаюсь я. «И ты безумно красиво. Спасибо! Тебе очень идет эта пачка!» Марселла что-то шепчет Нику, и они отходят в сторону. Девочка принимается показывать своему дяде новые игрушки и что-то рассказывать, активно жестикулируя. Легкий скрип заставляет меня оторвать взгляд от милого семейного момента. Подняв голову, вижу божественно прекрасную женщину, спускающуюся по лестнице. Ее светлые волосы качаются в воздухе, словно в замедленной съемке. На пухлых розовых губах играет широкая и дружелюбная улыбка. Голубые глаза искрятся счастьем. А на щеках виден здоровый румянец. Кожа на лице девушки идеальная, без единого прыща, шрама или некрасивой родинки. Могу поспорить, это божество даже не воспользовалось косметикой, потому что ей просто не нужны дополнительные средства, чтобы выглядеть безупречно. Даже ее осанка идеальна. Кажется, у меня приоткрывается рот. Боже! Вдруг пищит она, заметив меня. Лилиана, я твоя фанатка! Удивленно приоткрываю рот, ожидая любых слов, кроме этих, и смущенно краснею. Это Селена, жена роса. Стоило догадаться, что она будет настолько прекрасной подстать старшему Кингу и я говорю это исключительно с восхищением. Селена точно не Барби. Я прекрасно помню про ее умение стрелять, даже в собственного мужа. Движение Селены слегка неуклюже, и я не сразу понимаю, в чем дело. Мой взгляд ползет по босым длинным ногам с аппетитными бедрами, по подолу белого сарафана и натыкается на круглый животик. В семье Кинг скоро будет пополнение селена спустившись к нам заключает меня в довольно крепкие объятия ник отправил мне несколько черновых версий новых песен и я уже заслушала их до дыр заявляет она продолжая держать меня в кольце из своих рук я продолжаю краснить из-за такого теплого приема обнимая ее в ответ селена отстраняется и я вижу что ее лицо тоже приобрело более розовый оттенок «Проклятье! Она что, еще и хороший человек?» Селена встает между Оливером и росом, обнимая обоих. Росс поправляет тонкие лямки ее сарафана и обвивает ее талию, а Олли кладет голову ей на плечо. Приглядевшись, замечая неровные, едва заметные участки кожи на ее бедрах. У Эктора появились такие же после удаления татуировки. Я так хотела встретиться с тобой, что слегка перестаралась, — восторженно говорит Селена. Я приготовила шесть разных блюд. Рост тихо хихикает и кладет руку ей на живот. На самом деле их было семь, но Сел съела весь салат с тунцом, — добавляет Оливер. Селена возмущенно ахает и щиплет брата за бок это не я это все этот ребенок объясняет она он все время хочет есть нельзя стыдить беременных женщин за хороший аппетит указываю на живот Сирены. она буквально выращивает новую жизнь слышал силена хватает брата за ухо и слегка оттягивает они снова дружно смеются на секунду лицо силены становится серьезным и мне кажется, что я чувствую, как она пытается пробраться мне в голову. Если она еще и мысли умеет читать, то я не удивлюсь. Я безумно рада познакомиться с тобой. Николас и Марселло возвращаются к нам. Подбежав к Оливеру, она тянет его за джинсы, и тот поднимает ее на руки. Ник, увидев Селену, улыбается не так широко, как при встрече с Марселлой. Но в этой улыбке есть что-то неуловимое, что я не могу понять. Нечто глубокое и сложное. Они смотрят друг на друга, словно ведут молчаливый диалог. Краем глаза замечаю, как тело Роса слегка напрягается. И вскоре понимаю, почему. «Привет, дорогуша!» Слова Николаса пронзают меня, будто молния поражает дерево. Кажется, все вокруг исчезает. Остаются лишь Селена и Николас. И я наблюдаю за происходящим со стороны. Она делает шаг от Роса и Оливера, распахнув руки. И Ник льнет к ней всем телом, крепко и бережно обнимая. Только сейчас я замечаю на ее руке татуировку принцессы. В том же месте, что и у Ника. Я уже видела этот почерк. Джодер! Селена — та женщина, которую Ник безответно любит и которую делил с другим, со своим собственным братом. Мне стоит огромных усилий продолжать держать улыбку на лице. Быстро кидаю взгляд на роса, внимательно наблюдающего за своим братом и женой. Он все еще напряжен, но не кажется, что он собирается врезать Николасу за прикосновение к Селене. Мой разум судорожно пытается придумать хотя бы одну версию против моей догадки. Но все напрасно. Селена беременна. Ник назвал ее дорогушей. И это чертова татуировка. Ошибки быть не может. Это Селена. Не уверена почему, но мне становится плохо. Чувствую, как тошнота подступает к горлу. И я с трудом сглатываю желчь. Сколы сводят от улыбки а зрение расплывается от слез, которые так и хотят показаться. «Тебе с ней не сравнится», — шепчет тихий голосок из дальнего уголка разума. Самое ужасное, что он, возможно, не так и далек от истины. Я нуждаюсь в тишине. Шум в голове становится громче каждый раз, когда я поднимаю глаза на селену. Она нравится мне, наверное, даже больше, чем должен едва знакомый человек. Но у меня так много вопросов. Как это произошло? Почему она допустила это? И точно ли она не любит Николаса? Последний волнует меня больше всего, пусть это и рационально. — А где сейчас Доминик? — спрашивает Николас, отправив в рот последний кусок пиццы. «В Индонезии?» Пытаюсь выглядеть непринужденно, держать лицо, но это так тяжело. Я никогда не думала, что встречу ту самую женщину. Николас сидит рядом со мной и Марселлой. и Росс абсолютно увлечены друг другом напротив нас. Но я не могу игнорировать неприятный зуд под кожей. Я бы отдала все, чтобы сейчас передо мной появилась Саммер, и сказала, что мне срочно нужно ехать в студию на другой конец страны. В Марокко. С трудом оторвавшись от мужа, отвечает Селена. Он, кажется, собирается исколесить весь мир до моих родов. Я не могу объяснить этому парню, что у меня есть няни и отец ребенка, которые вполне способны помочь мне. Мне нужно присоединиться к разговору. Это повод хотя бы на несколько секунд избавиться от фальшивой улыбки, которую я держу с момента приезда. «Он настолько вовлеченный, дядя?» — выдавливаю я. Селена кивает и обнимает свой живот. Безусловное счастье покидает ее лицо, и взгляд становится отстраненным. В глазах Роса отражается боль и раскаяние. «Черт!» — кажется, я затронула запретную тему. Не говорите, что и он был влюблён в неё. Я сразу сбегу. Доминик чудесный и очень любит наших детей. Улыбается Селена, продолжая витать в своих мыслях. Но ему стоит искать свой путь. Дом сделал для меня столько, что мне не расплатиться с ним за несколько жизней. Я хочу, чтобы вся моя семья была счастлива. Рост жену в щеку. Кладет руку на спинку ее стула, успокаивающе, поглаживая ее по плечу. Гедоны и Аврора счастливо проводят медовый месяц. Селена вдруг поднимает взгляд на меня и едва заметно подмигивает. Кивнув на Ника, она добавляет. Этот парень тоже нашел свою страсть. Бросаю взгляд на Николаса и вижу, что он слишком увлечен разговором с Марселой, чтобы понять намек Селены. Она хотела успокоить меня, сказать, что Ник больше не по веса. Однако она не знает, что я в курсе их предыстории. Тошнота, которую я чувствовала весь вечер, усиливается, и я залпом осушаю стакан воды. «Селена говорит про лейбл», — ухмыляется Рос. Селена закатывает глаза. «Конечно». Когда Марсела начинает клевать носом в тарелку, Я готова расцеловать ее за возможность сбежать с ужина. Я почти подпрыгиваю со стула и бегу к лестнице. «Лили?» — окликает меня Ник. С трудом поворачиваюсь к нему лицом. Мой разум цепляется за то, что Николас назвал меня по имени. За весь вечер он едва ли прикоснулся ко мне. Мне ненавистна боль, которую это причиняет. Ты не против, если я уложу Марселлу? Меня хватает лишь на короткий кивок, и я быстро поднимаюсь на второй этаж и скрываюсь в спальне Николаса. Мне очень жаль, что Рус узнал про наши отношения и не поселил меня в гостевую спальню. Захлопывая дверь и, прислонившись к ней спиной, сползаю на пол, жадно глотая ртом воздух. Николас не выглядел мужчиной с разбитым сердцем, Но он же Кинг. Играть на публику — его призвание. Неужели он привез меня сюда, чтобы вызвать ревность или показать, что он способен двигаться дальше? С губ срывается истерический смешок. Николас, возможно, воспользовался мной так же, как я пользовалась им с нашей первой встречи. Волшебно. Птенчик Николас опускается на постель возле меня и целует в шею. Когда я не реагирую, он тихо стонет. «Не говори, что ты спишь. Я весь вечер умирал, мечтая прикоснуться к тебе. Но ты даже ни разу не поцеловал меня. Я не открываю глаза. Если я взгляну на Ника, то попросту не смогу продолжать играть». Мое сердце и разум запутались в огромной паутине из чувства и эмоций, которые я не могу расплести. Этот клубок давит на меня, заставляя чувствовать себя полной никчемностью. Глаза невыносимо печет от невыплаканных слез. Я даже не понимаю, почему мне так отчаянно хочется реветь. Николас тяжело вздыхает. Если тебе снюсь не я, то я буду очень разочарован. Шепчет он и целует меня в висок. Его пальцы запутываются в моих волосах, играя с локонами. Какая же ты красивая, Лили! Жаль, что мне придется пойти к брату и признаваться, как сильно я облажался, вместо того, чтобы просто смотреть на тебя. Чувствую, как матрас перестает прогибаться и слышу мягкие шаги. Затем... Дверь с тихим щелчком закрывается. Продолжаю лежать на боку, словно Ник может вот-вот зайти и заметить, что я не сплю. Проходит, наверное, полчаса, когда я осознаю, что мне стоит пойти за Ником. Я проклинаю себя и мать за эти мысли, но мне нужно узнать, о чем Николас расскажет Россу. Если они начнут предпринимать что-то против картеля, и я не доложу об этом М. Бабушка останется без нового сердца, и я потеряю единственного человека, который всегда любил меня искренне и безоговорочно. С трудом открыв глаза, вылезаю из-под одеяла и спрыгиваю с высокой постели. Луна освещает мне путь до двери, а легкий ветерок, проникающий с открытого балкона, остужает разгоряченную от нахлынувших эмоций кожу. Кажется, кабинет Роса находится совсем рядом. Завязываю полы халата, хватаю телефон, высовываю голову в коридор и, убедившись, что путь чист, иду вперед. На мою удачу Ник не закрыл дверь кабинета. Тусклый свет пробивается сквозь небольшую щель, идеально подходящую для шпионажа. Прислоняюсь к стене, чтобы не быть замеченной, и вслушиваясь в разговор. «Твою мать, Ник!» — рычит Росс. «Ты должен был сразу рассказать мне об этом дерьме!» «Знаю!» Почти вижу, как Николас скидывает руки, нарезая круги по кабинету роса. Сомневаюсь, что Селена там. Братья Кинг слишком дорожат ею, чтобы волновать, когда она беременна. «Но что бы ты сделал?» Мигеля Кардера никто не видел годами. Он слишком хорошо скрывается, чтобы мы могли убрать его и отменить сделку. Ник прав. Моего отца никогда не найдут. Рус молчит некоторое время, и я слышу тяжелое дыхание, доносящееся из кабинета. Они оба пытаются прийти в себя. Глупо, что я заметила. Но Рус ничуть не злится на Ника за то, что в его доме были документы, ставящие его жизнь под угрозу. «Ты справишься с этим, Николас?» спрашивает трус, окончательно обескураживая меня. «Ты сможешь жить в городе, кишащем наркотиками? Если нет, то мне нужно лишь одно твое слово. Твоя трезвость дороже любых дел. Я смогу, брат, обещаю. Наверное, впервые за долгое время я крепко стою на ногах. Тот срыв прочистил мне мозги. Тут же отвечает Ник. После небольшой паузы он добавляет. Но все же у нас есть и другие проблемы. Рост тихо стонет. М -м, что еще? Устало бормочет он. Ко мне приходил Харви Стоун, говорит Николас. Он недоволен нашей сделкой с мексиканцами. Разблокировав телефон, Отправляю Эктору сообщение. Я Харви Стоун против сделки М. С Николасон. Проверь его. Тита не стремился к возобновлению общения, но мы все еще связаны работой на самую худшую мать в истории человечества. Так что он должен поднять свою задницу и доложить М о возможной опасности. Эктор, сделаю. И тебе привет, говнюк. Вижу бегущие три точки и жду, что Тита наконец-то расскажет, что с ним творится, но он молчит. Выключаю телефон и трячу его в кармане халата. Росс и Николас продолжают обсуждать бизнес и сделку с Эм. Мне одновременно и радостно и непередаваемо грустно из-за того, что у них нет ни единой идеи, как разорвать картель в клочья. Оттолкнувшись от стены, собираюсь вернуться в комнату, но меня останавливает вопрос Россу. — Что у тебя с Лиляной? Мое тело замирает, хотя я и командую себе двигаться вперед. Сердце сжимается в ожидании ответа Николаса, и я перестаю дышать. — Рос, ты же не... Ник вдруг останавливается, и я слышу шлепок. Кажется, рос ударил своего брата. «Ай! Ты же в курсе, что от твоего удара человек может умереть!» По привычке закатываю глаза и, облизнув губы, продолжаю слушать. «Хватит придуриваться, клоун!» В голосе Роса чувствуется улыбка. «Так серьезно?» Слышится скрип, и я подрываюсь с места, боясь быть пойманной. Но все же кое-что мне удается уловить. Да. Коротко отвечает Ник. Одно слово. Простое «да», из-за которого я окончательно теряю себя. Честный ответ, заставляющий меня упасть в бездну терзаний. Я окончательно потерялась и не вижу нить, способную вывести меня из тьмы.